13 -е. Кафе «Помпон» оказалось классической забегаловкой, узкой, как железнодорожный вагон. Нора Халлидей сидела в глубине, под фотопейзажем Манхэттена во всю стену. Низко-низко сползла по сиденью, вытянув тощие ноги. И в кабинке она не просто сидела, она как будто уплатила за первый последний месяц аренды, плюс несла депозит, Плюс выложила непомерную сумму за услуги риэлтора, подписала договор и в этой кабинке поселилась. Под боком у нее стояли две гигантские сумищи из магазина Дуэн Рит. С другой стороны, ее подпирали бумажные пакеты с цельных продуктов и большая сумка серой кожи, расстегнутая и разъявленная, точно освежеванная рифовая акула, а внутри виднелось все, что акула сожрала с утра. Вок, зеленый свитер на вязальных спицах, кроссовка, белые наушники Apple, обмотавшие не iPod, а Walkman. Хорошо, что не граммофон. Нора не заметила, как мы вошли, потому что, не открывая глаз, бубнила себе под нос. По всему суде зубрила кусок закрашенного маркером текста из пьесы в книжке. В тарелке перед ней, точно плавучий дом по Миссисипи, Дрифовал в луже сиропа недоеденный гренок. Нора взглянула на меня, затем на Хопера, и, вероятно, от электрического удара его пригожести рывком села прямо. «Это Хоппер», — пояснил я, — «он к нам присоединится, если вы не против». Не произнеся ни слова, Хоппер сел в кабинку против Норы. Костюмчик на ней был странный. Вареные джинсы, прямиком из кино восьмидесятых, пушистый свитер такой розовый, что жгло глаза, черные шерстяные перчатки без пальцев и синюшно-багровая помада. На сей раз она распустила светлые волосы и расчесала на прямой пробор. На удивление длинные, они свисали до локтей и торчали на кончиках. «Так вы актриса?» — спросил я, садясь рядом с Хоппером. Она улыбнулась и кивнула. «А играла где?» — осведомился Хоппер. Глаза ее скользнули по нему, в растерянности и вернулись ко мне. Даже я понимал, что актеру едва ли можно задать вопрос грубее. «Нигде? Пока. Я актриса всего пятую неделю, с тех пор, как сюда приехала». «Откуда вы?» – спросил я. «Сен-Клауд. Это под Наркуси». Мне оставалось слишком кивнуть Я представления не имел, где находится это Наркуси. По названию судя – «Индейская резервация и казино», где играют в кости, любуются, как двойники Кристал Гейл поют, и от этого грустные маякарие глаза. Однако Нора бесстыдно улыбнулась, закрыла книжку и погладила обложку, точно святую Библию, хотя то был Гленгари Гленроз Дэвида Мэммета. — Простите, что нагрубила вчера, — сказала мне Нора. — Принято. Слегка нахмурившись она чопорно обмахнула руками столешницу сбросив на пол хлебные крошки затем открыла пакет из цельных продуктов и заглянула внутрь словно там таилось нечто живое обеими руками осторожно извлекла большой красно черный ком положила на стол и подтолкнула ко мне я его мигом узнал женское пальто на миг кафе все вокруг растворилось в во амгле. Осталась только эта тряпка, яростно-красная, и она пялилась на меня в упор. Походила на маскарадный костюм, вычурный, с намеком на русские мотивы, красная шерсть, черная овчина обшлагов, черный кант на груди. В этом пальто была женщина, которую я видел на водохранилище в Центральном парке несколько недель назад. Мокрые темные волосы, тяжкая поступь, Фигура вспыхивает под фонарем и гаснет в темноте. Пальто горит сигнальной ракетой. Предупреждает. О чем? В игрушке она со мной играла. Как она умудрилась так быстро очутиться в метро? Это же никакой логикой не объяснить. Очень странная вышла история. Вернувшись ту ночь домой, я, зараженный этой странностью, не мог уснуть. Ни раз и ни два вылезал из постели. Отдергивал шторы, почти ожидая увидеть ее внизу. Тонкий силуэт, красным надрезом в асфальте, лицо запрокинуто, и на меня жестко взирают черные глаза. Я всерьез раздумывал, не лишился ли рассудка, спрашивал себя, не настало ли оно. Некондиционные последние годы наконец довели меня до развода с реальностью, а теперь шлюзы открылись, начинается нашествие бесчисленных адских тварей которые выползут из моей башки в открытый мир. Но алой прорехи на тротуаре не было. Улица и ночь пребывали безупречны и бездвижны. Я даже стал забывать этот эпизод, а теперь вспомнил. То была Александра Кордова. Это открытие пугало, а за ним мигом накатила паранойя. Что-то не так, в том числе с этой неловкой гардеробщицей. «Наверняка подстава. Наверняка гардеробщица замешана». Но девчонка лишь невинно мне улыбалась. А вот Хоппер, видимо, заметил, какое у меня лицо, совершенно ошеломленное и подозрительно щурился. «Это что?» — спросил он, кивнув на пальто. «Пальто Александры», — ответила Нора. «Она в нем пришла в ресторан». Нора взяла вилку и нож, надрезала гренок. «Отдала мне». Когда полиция пришла расспрашивать и отдала им черное пальто из забытых вещей, сказала, что Александра была в нем. И если бы они узнали, что я соврала, сказала бы, что перепутал номерки. Но они больше не приходили. Хоппер придвинул пальто к себе, развернул, приподнял за плечи. Расшито изысканно, однако поношено, даже как будто пахнет городом, грязным ветром, потом. Подкладка из черного шелка, а в черном воротнике я разглядел лиловую бирку. На бирке черные буквы «Ларкин». Рита Ларкин много лет была у Кордовы костюмером. Я хотел уже было упомянуть эту деталь, но тут заметил, что к рукаву пальто пристал настоящий длинный темный волос. «Почему ты соврала полиции?» — спросил Хоппер. «Я вам расскажу. При одном условии». «Я тоже хочу расследовать», — она взглянула на меня. «Вы вчера говорили, что расследуете Александру». «Все не настолько официально», — отозвался я, прочистив горло, и все-таки оторвал взгляд от пальто. «Вообще-то я расследую ее отца, а Хоппер со мной только сегодня. Мы не напарники». «Еще какие напарники», — возразил он, покосившись на меня. «Абсолютно. Добро пожаловать в команду». Будешь нашим талисманом. Почему ты соврала полиции? Нора, уставилась на него от такого напора опешев. Снова перевела глаза на меня, подождала ответа. Я молчал. Я впитывал смыслы моей встречи с Александрой. Глубоко вздохнул. Попытался хотя бы притвориться, что обдумываю Нори на условия. В скобках отмечу, что нанимать напарника тем более только что выползшего из флоридских болот, это только через мой труп. «Великого приключения не будет», — сказал я. «Я не Старский, а он не хач». «Я не Старский, а он не хач». Примечание. «Старский и хач» — американский полицейский телесериал, созданный Уильямом Фредериком Блином «История двух полицейских», Очень разных, но неразлучных друзей. Конец примечания. Либо я с вами до упора, и мы выясняем, из-за кого или чего Александра умерла прежде времени, провозгласила Нора решительно, словно 60 раз отрепетировала перед зеркалом в ванной. Либо я вам не рассказываю, какая она была, что она делала, и пошли бы вы куда подальше оба. Она подтянула пальто к себе и принялась запихивать сумку. Коппер выжидательно посмотрел на меня. Зачем же сразу так категорично, сказал я. Но работы не услышала. Ну хорошо, работайте с нами, сказал я. Честно, улыбнулась она. Честно. Она протянула руку, и я ее пожал, мысленно скрестив пальцы. Вечер был тихий, жаром начала Нора. Одиннадцатый час. В вестибюле никого. Она вошла вот в этом. Я ее, конечно, заметила. Она была красавица, но очень худая, глаза почти прозрачные. Посмотрела прямо на меня, и я первым делом подумала, «Ух, красотка! Лицо четкое, а вокруг все как будто в расфокусе». Но потом она пошла ко мне, и я испугалась. «Почему?» — спросил я. Нора прикусила губу. У неё из глаз как будто все человеческое ушло, а наружу выглядывало что-то другое. «Например, что?» — уточнил Хоппер. «Не знаю», — она уставилась в тарелку. Она, кажется, не моргала и даже не дышала. Сняла пальто, отдала мне. Я ей номерок протянула, а она все не дышала. Я вешала пальто и чувствовала, как она меня разглядывает». Когда обернулась, думала, что она еще у стойки, но она уже поднималась по лестнице. Я видел такой же внезапный рывок, когда она вдруг возникла в метро. Еще кто-то пришел. Я взяла одежду, и тут Александра спустилась в вестибюль. На меня не взглянула, вышла наружу. Я думала покурить. Когда она вернулась, я не видела, мало ли, в суете пропустила, но перед закрытием ее красное пальто так и висело. Одно-единственное осталось. Она торопливо глотнула воды. «Прошло три дня», — продолжала она. «Каждый вечер я закрывала гардероб и складывала ее пальто к забытым вещам, а утром вынимала и вешала. Уверена была, что Александра за ним вернется, и боялась, что вернется. Она помолчала, заправила волосы за уши. На четвертый день, под конец смены, на улице было холодно, а у меня только ветровка». Ну, я закрыла гардероб и ушла в этом пальто. Могла надеть любое из забытых, но надела это. Нора посмотрела на свои руки. Она вся раскраснелась. «На завтра прихожу в ресторан, а там полиция». Они видели, как я вошла в ее пальто. Когда рассказали, что случилось, я расстроилась ужасно. Что я наделала? Я боялась, они подумают, что я причастна. Ну, достала пальто... Ив сын лоран из «Забытых» сказала, что это ее пальто. Она нервно вздохнула. «Думала, они точно узнают, что я наврала. Родным это пальто покажут». Но... Она качнула головой. «Никто больше не приходил и меня ни о чем не спрашивал. Пока, во всяком случае». Она глянула на меня. «Только вы». «Что еще на ней было?» — спросил я. «Джинсы, черные ботинки, черная футболка с ангелом на груди» одежда, в которой Александра умерла. Она говорила с вами, упоминала, что у нее встреча с кем-нибудь. Нора потрясла головой. Я сказала, как обычно, добрый вечер, и вы поужинаете у нас. Нам полагается учить маленький такой сценарий для пущего гостеприимства. Но она не ответила. Каждую ночь, с тех пор, как я ее увидела, до того, как узнала, что она умерла, у меня были кошмары. Знаете, Просыпаешься внезапно в комнате эхо, и понятия не имеешь, какие слова сейчас кричал. Она по-честному ждала ответа, так что я кивнул. Вот ровно так. А моя бабушка Илай, мамина мама, говорила, что край настроен на четвертое и пятое измерение. Надо срочно вмешаться, пока нас не угостили еще каким-нибудь мудрым наблюдением бабушки Илой. Я улыбнулся. — Ну, я изучу вопрос и позвоню. — Сначала надо телефоны записать, — сказала Нора. Они с Хопером обменялись контактами. Едва я задумался, как бы эдак отсюда катапультироваться. Нора глянула на часы, взвизгнула и принялась выкарабкиваться из кабинки. — Тьфу ты, на работу опаздываю. Она схватила чек, порыла в сумки. — Ой, посмотрела на меня, прикусила ноготь. «Я кошелек дома забыла. Не волнуйтесь, я заплачу. Правда, спасибо, я обязательно верну. Если ее актерские таланты таковы, ее даже в дневную мыльную оперу не возьмут». Нора застегнула сумку, взвалила на плечо и схватила пакет из цельных продуктов. «Я могу забрать пальто», — сказал я, — «чтобы вам не таскать такие горы». Нора мазнула по мне скептическим взглядом, но затем протянула пакет. «Увидимся!» — чирикнула она и двинулась к выходу, колотя сумками по ногам. «И спасибо за завтрак!» Я встал, посмотрел в чек и почерпнул оттуда, что девушка съела два завтрака — гренок и кофе, но также омлет с беконом, полгрейпфрута и клюквенный сок. У нашей долговязой дамы-командора Джуди Дэнч аппетит как у сумаиста. «Примечание!» Джудит Оливия Дэнч родилась в 1934 году, британская актриса театра и кино, лауреат «Оскара» и «Золотого глобуса», дама-командор Ордена Британской империи. Конец примечания. Наверняка она потому решилась поговорить, чтобы я профинансировал трапезу. «Что думаешь?» — спросил Хоппер, тоже выбираясь в проход. Я пожал плечами. «Молодая, впечатлительная». «Не исключено, что почти все сочинила?» «Ну да. И поэтому ты так скучал, и тебе так не терпелось загробастать пальто?» «Я не ответил. Лишь выудил из бумажника две двадцатки». Ей сказал Хоппер, «Как минимум негде жить». Он смотрел в окно. На другой стороне четырехполосной улицы еще виднелась Нора Халлидей и ее обильный багаж. Глядясь в зеркальную витрину... Она собирала волосы в хвост, затем подхватила сумки и скрылась за фургоном доставки. Напоследок пронзив меня взглядом, ясно говорившим, что доверия особой симпатии я не заслуживаю, Хоппер прижал к уху телефон. «Ушами не хлопай, Старски!» — посоветовал он и зашагал к двери. Я задержался, подождал, пока он минует окно. «Вряд ли я его еще увижу». Да эту Ханну Монтану тоже. Ханна Монтана, поп певица альтер эго главной героине одноименного американского телесериала. В обычной жизни школьница Майли Стюарт, скрывающая свою музыкальную карьеру. Майли Стюарт. Хану Монтану сыграла певица Майли Сарус. Родилась в 1992 году. Конец примечания. Нью-Йорк торжествует и оба останутся валяться на обочине. Все-таки великолепен этот город. Он макиавелевский по природе своей. Люди почти не обременяют тебя довершениями, завершениями, свершениями. Вообще редко бывают последовательны, и нарочно выкручиваться незачем. Тебя просто несет потоком нью-йоркской жизни. И за дня в день Нью-Йорк подтачивает своих обитателей великим потопом, и только сильнейшим, Волевым наследником Спартака хватает сил не просто не утонуть, но держаться курса. Касается и работы, и личной жизни. Спустя какую-то пару месяцев почти все оказываются в далекой дали от места назначения. Застревают в колючих кустах посреди трясины, хотя направлялись прямиком к океану. Кто-то попросту тонет, садится на наркоту или выползает на берег переезжает в Коннектикут. Тем не менее, эти двое принесли мне пользу. В ту ночь в парке была Александра Кордова. Я думал, что самостоятельно решил расследовать ее гибель, и однако невероятным образом она пришла ко мне первой, занозой впилась в подсознание. Надо проверить даты, но, если не ошибаюсь, встреча у водохранилище случилась за неделю с лишним до смерти Александры. Спустя несколько дней после ее побега из психиатрической клиники Брайервуд-Холл. Как она догадалась, что я туда приду? Никто, кроме Сэм, не знал, что я во мраке ночи бегаю в Центральном парке. Как-то вечером, несколько месяцев назад, я укладывал Сэм спать, и она объявила, что я был далеко, а я ответил, что вовсе нет, я бегал по соседству от ее дома. На каждом кругу смотрел на ее окно и видел, что она крепко и сладко спит в постельке. Это, конечно, натяжка. Модную квартиру Синтии Брюса на Пятой Авеню мне, видно, не лучше, чем Эйфелеву башню. Но Сэм все равно порадовалась. Улыбнулась, закрыла глаза и мгновенно уснула. Значит, Александра следила за мной. Других разумных объяснений нет. После отцовского иска она про меня знала. Отыскала меня, вполне вероятно. Хотела чем-то поделиться, что-то рассказать об отце. В голове тотчас всплыли зловещие слова Джона, что он что-то делает с детьми. Но не собралась с духом. Впрочем, судя по истории Хопера, застенчивость едва ли ключевая черта Александриньного характера. Совсем наоборот, вернусь-ка я на Пэри-стрит. Для начала договорюсь о поездке в Брайервуд, разузная, как там жилось Александре. И пора проверить адрес черной доски, стибриной с Бекманова компьютера. Я подхватил пакет с эмблемой цельных продуктов и вышел из кафе. Вылезло солнце, забрызгало светом торопливой машины на 11 авеню. И отнюдь не рассеяло мои тревоги, ибо в лицо мне смотрел пугающий непреложный факт — красное пальто — Кровавый стежок на ткани ночи напоследок явился мне вновь. Он у меня в руках. Электронное письмо на экскурсия входящая. Уважаемый доктор Дин, спасибо за ваше письмо. Я с удовольствием покажу вам наше передовое медицинское учреждение и отвечу на любые ваши вопросы. Я записала вас на завтра 11.30. Пока посмотрите наш веб-сайт и прилагаемые материалы о Брайервуде и его почтенной истории. Пожалуйста, позвоните мне, как только будет возможность. Искренне ваша Элизабет Пул, директор по приему пациентов, клиника брайервуд холл Возвращаем душевное здоровье с 1934 года.